Глава пятая. Шок одно слово, которое идеально описывает моё состояние. Я потерянно смотрю на лицо своего мужа, которое огрубело и похудело, и вдруг понимаю, что не падаю вниз на ватных ногах лишь благодаря Роману. Я потеряла своё тело от неожиданной встречи и обмякла в его сильных руках. Ах, Олег, выдыхаю родное имя. И на глаза наворачиваются предательские слёзы. Ты жив. А ты разве меня хоронила? Вздрагиваю от его ледяного, злого голоса. Муж надвигается и протягивает ко мне ладони. Я экстренно начинаю соображать и запоздало осознаю, как всё выглядит со стороны. Я крепко прижата к другому мужчине. На моих плечах его пиджак. А волосы взбиты так, словно мы занимались сексом прямо в лифте. А на воротнике рубашки Ромы моя губная. Я вдруг замечаю свой след и виновато закусываю губу. Рома ставит меня на ноги, выпуская из рук, но не торопится отходить в сторону. Он смотрит на Олега, и я ощущаю, как над моей макушкой встречаются потоки тяжёлого мужского дыхания. Там же льётся тестостерон. Олежа, я не успеваю договорить, и шумно выдыхаю. Он грубо выдёргивает меня из ладони Романа и тянет к себе. Мне больно, но я молчу, чтобы не устраивать сцен. Тем более на лестничной площадке в вечерний тихий час. И я до сих пор потеряна, смотрю на мужа и не могу поверить, что вижу его. И я почти смирилась, что этого уже не произойдёт в моей жизни, что он, скорее всего, погиб. Он играл в большой бизнес. А там люди иногда пропадают и расчитываются с партнёрами собственной кровью. Мне нужна была хоть какая-то правда, и я постепенно привыкла себя к мысли о пуле конкурента. Конечно, я сомневалась и долгое время не могла спать по ночам, но я день за днём приходила к мысли, что мужа убили, потому что вторая версия была намного хуже. Ты бы полегче приятель Рома не может молчать и замечает, как групо Олег с девушкой всё-таки свободен. Олег кричит, выпуская лютую злость наружу, и я тут же просыпаюсь. Смотрю на него, узнаю это его состояние, как-то достаточно малейшего толчка, и всё полетит к чёрту. Он любит схватки и умеет драться во всех смыслах: кулаками или в бизнесе. Спасибо, что проводил Я поворачиваю голову и с мольбой смотрю на Рому. Мне нужно поговорить с мужем. Позвони мне. Ты охуел? Олег вскидывает руки, но я ловлю их, а потом переношу ладони на его лицо. Мягко провожу, и это неожиданно действует, как отголосок из наших старых времён, когда мне стоило прикоснуться до него, и всё остальное теряло смысл. Он проваливался в мою ласку. и заставлял себя успокоиться вот так я ласково улыбаюсь ему и обнимаю руками за шею не надо остановись он уйдёт